ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА С третьего курса я приучил себя ходить в публичную библиотеку. Первое время я чувствовал себя там неловко. Окружающие все до единого казались мне серьезными учеными, не читав мне ничтожному студентишке, незаконно проникшему в их святая святых. Я даже стеснялся сходить в буфет. полагая, что на эту увольность имеют право только настоящие читатели библиотеки. Потом я как-то освоился. Прошли месяцы, и научные залы публичной библиотеки, равно как их обитатели, утратили в моих глазах священную ауру. Выяснилось, что среди читателей много очень странных людей. Некоторые вели себя агрессивно. То и дело... вскрикивали над книгами или начинали громко разговаривать сами с собой. Другие нервно ходили по коридорам библиотеки и ожесточенно жестикулировали. Появлялся какой-то дедуля с головой вечно прижатой к груди. Витя Андреев, учившийся на историческом факультете, мне однажды сообщил, что у этого дедули кличка Пингвин. Пингвин ходил подпрыгивающей походкой, блаженно улыбался, шмыгал носом, а когда садился за книги, тут же засыпал и начинал громко храпеть. Появлялись и убеленные сединами старые лавеласы. Они приходили в библиотеку исключительно за тем, чтобы поглазеть на ученых девиц. Эти редко сидели в читальных залах. Основное время они проводили в курилке, в буфете, иногда в столовой. Одного из них я запомнил, он обладал внешностью отставного актера больших и малых театров, двубордный костюм с бабочкой, высокий лоб, седа и шевелюра, поставленный голос. Как-то раз мы стояли в курилке с моим приятелем, Аркашей Баренбаумом, курили и разговаривали о Мишеле Фуко, говорил в основном Аркаша, я же почтительно слушал. В какой-то момент дверь отворилась, и в нее просунулась голова этого седовласого актера. Его глаза придирчиво обшарили помещение. Кроме нас с Аркашей там находились еще две пожилые дамы. Не найдя объекта достойного внимания, седовласый убрал голову и закрыл за собой дверь. — Видал этого типа? — спросил я Аркашку, который с исторических концепций Фуко уже постепенно переключился на психоанализ Лакана. — Какого типа? — встрепенулся Аркаша. — Я никого не заметил. — Да ходит тут один, — проворчал я. — Люди наукой занимаются, а он старым мудак, девиц, клеит. Аркаша внимательно посмотрел на меня, потом поднял указательный палец и неназидательно сказал. — Стучит копытом, землю роет, пожилой сперматозоид. Говорят, эти стихи написал один известный филолог. Возможно, он имел в виду вовсе даже не актеров, а пожилых деятелей науки.